«Путь Креста и Дракона», читает Владимир Коваленко. «Ересь!» – сообщил он мне. Солоноватая вода в бассейне мягкой волной ударила о стену. «Еще одна?» – без особого энтузиазма осведомился я. «В эти дни они плодятся, как мухи». Мое замечание не понравилось. Он шевельнул грузным телом так, что вода на этот раз... Перехлеснула через край на кафельный пол приемного покоя. Мои сапоги промокли насквозь. К этому я отнесся философски, тем более что предусмотрительно надел самую старую пару, понимая, что мокрые ноги – неизбежное следствие визита к Таргатону Стун старейшине народа Катан, архиепископу Весса, наисвятейшему отцу четырех законов, главному инквизитору ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа и советнику его святейшества папы Нового Рима Дариина XXI. «Будь ереси так же многочисленны, как звезды, любая из них не становится менее опасной, святой отец», отчеканил он. «И мы, рыцари Христа, должны бороться с ними со всеми и с каждой в отдельности. Кроме того, эта новая ересь ужасна». «Да, мой господин, у меня и в мыслях не было оспаривать ваше мнение. Примите мои извинения. Просто я очень устал, выполняя задание ордена на Финигане и рассчитывал спросить у вас краткосрочный отпуск. Мне нужно отдохнуть, восстановить силы». «Отдохнуть?» – вновь меня окатило водой. Его черные без рачков глаза мигнули. «Нет, святой отец, это невозможно. Ваши знания и опыт жизненно важны для дела, которое я намерен поручить вам». Голос его чуть помягчал. «Я не успел ознакомиться с вашим отчетом по финигану. Вам удалось добиться желаемого?» «Пожалуй, что нет» хотя я убежден, что мы возьмем верх. Церковь сильна на финигане. Когда мои попытки найти путь к согласию закончились безрезультатно, пришлось принять более действенные меры. Удалось закрыть газету и радиостанции еретиков. Наши друзья уверены, что их обращение в суд им не поможет. «Так это блестящее достижение!» – воскликнул архиепископ. «Вы одержали победу во славу Господа нашего и Церкви!» «Не обошлось без мятежа», – добавил я. «Погибло не меньше сотни еретиков и двенадцати наших людей. Я опасаюсь эскалации насилия. Наши священники, входя в город, где пустила корни ересь, подвергаются нападению. Их лидеры рискуют жизнью, выходя за черту города. Я надеялся избежать ненависти и кровопролития». «Достойно одобрения, но нереалистично», – архиепископ Таргатон вновь мигнул – Я вспомнил, что у народа катан это движение век свидетельствовало о раздражении. Иной раз не обойтись без крови мучеников. Впрочем, и ретиков тоже. Ради спасения души можно отдать и жизнь. Несомненно, торопливо согласился я. Таргатон славился своими пространными лекциями, а перспектива выслушивать его битый час меня не привлекала». В приемном покое человек попадал в экстремальные для себя условия, и мне не хотелось находиться в нем дольше, чем требовалось. Сочащиеся водой стены, влажный воздух, да еще запах прогорклого масла, свойственный катанцам. Жесткий воротник натирал шею. Под сутаной я весь спотел, ноги совсем промокли, начал ныть желудок. Я поспешил перевести разговор в деловое русло. «Вы сказали, что эта новая ересь куда опаснее остальных, мой господин?» «Да». «Где она зародилась?» «На Орионе. Планете в трех неделях пути от веса. Живут там только люди. Никак не могу понять, почему вас так легко совратить. Катанец, бритья веру, практически никогда не изменяет ей». «Это известно каждому?» Вежливо подтвердил я, не став, правда, добавлять, сколь ничтожно число катанцев, почитавших Иисуса Христа. Их общее число не доходило до тысячи. Народ этот мало интересовался другими цивилизациями и путями их развития. Подавляющее большинство миллионов катанцев следовали своей древней религии. Таргатон на Энклории Стун являл собой исключение из правила. Он был в числе первых новообращенцев, когда два столетия назад Папа Видас, 50-й, постановил, что священниками могут быть и не гуманоиды. Жили катанцы долго, поэтому не приходилось удивляться тому, что за 200 лет, благодаря своей несгибаемой вере, Таргатон поднялся столь высоко в церковной иерархии. Каждая новая раздавленная ересь приближала Таргатона к красной шляпе кардинала и, судя по всему, ждать оставалось совсем недолго. «Наше влияние на Риони невелико», – продолжал архиепископ. Руки его, четыре толстые култышки зелено-серого цвета, двигались в такт словам, рассекая воду. Грязно-белые жгутики у дыхательного отверстия постоянно подрагивали. Несколько священников, несколько церквей – немногочисленное паство. Еретики численно превосходят нас на этой планете». Я надеюсь на ваш тонкий ум, вашу проницательность. Обратите этот недостаток в пользу. Ересь лежит там прямо на поверхности. Полагаю, вы сразу найдете ее слабые места и поможете заблудшим душам вернуться на путь истинный. Разумеется. А в чем суть этой ереси? Что я должен разоблачить? Мой последний вопрос указывал сколь некрепка моя собственная вера. Причиной этому были все те же еретические учения, убеждения и догматы, которые постоянно крутились в моей голове, мучили ночными кошмарами. Как тут провести четкую границу между своей верой и чужой? Кстати, эдикт, позволивший Таргатону надеть сутану, привел к тому, что с полдюжины миров вышли из-под крыла Нового Рима. И те, кто последовал по этой тропе, видели проявление самой отвратительной ереси в олицетворяющем власть церкви огромном инопланетянине, совершенно голом, не считая жесткого воротника на шее, и плавающим передо мною в бассейне. По числу верующих среди человечества христианская церковь прочно занимала первое место. Каждый шестой человек был христианином, но кроме церкви истинной насчитывалось еще 700 христианских сект, почти таких же многочисленных, как единственная истинная католическая межзвездная церковь Земли и тысячи миров. Даже Дарин XXI при всем своем могуществе был только одним из семи носивших титул папы. «Когда-то я не мог пожаловаться на недостаток веры, но слишком долго пришлось мне прожить среди еретиков и неверующих. Теперь даже молитвы не разгоняли моих сомнений, поэтому я не испытал ужаса. Только легкий интерес проснулся во мне, когда архиепископ поведал мне суть ереси Ориона. Они сделали святым Иуду Искариота!» Как старший рыцарь-инквизитор – Я имел собственный звездолет. До того, как попасть ко мне, он носил имя святого Фомы, но я счел название несоответствующим кораблю, предназначение которого бороться с ересью, и назвал его «Истина Христова». Управлялся звездолет экипажем из шести братьев и сестер ордена святого Христофора-путешественника. Капитаном была молодая женщина, я переманил ее с торгового судна. На звездолете я был единственным пассажиром, поэтому все три недели полета от Веса до Ориона можно было посвятить изучению еретической Библии, экземпляром которой снабдил меня один из помощников архиепископа. Толстым тяжелым фолиантом в кожаном переплете с золотым обрезом, с красочными голографическими иллюстрациями. Великолепная работа, выполненная человеком, влюбленным в уже забытое искусство книгопечатания. Репродукции картин, оригиналы, как я понял, украшали стены собора святого Иуды на Орионе, впечатляли. Мастерством тамошние художники ничем не уступали тамирвенцам и рахалидейцам, расписывающим собор святого Иоанна в Новом Риме. На первой странице имелась сноска, что книга одобрена Лукианом Иудаосоном, первым учителем ордена Иуды Кариота. Называлась она Путь Креста и Дракона Истина Христова скользила меж звезд, а я не спеша читал, поначалу делая пометки, чтобы лучше разобраться в сути новой ереси, но постепенно увлекся странной, захватывающей фантастической историей. Слова дышали страстью, мощью, поэзией. Впервые я столкнулся со святым Иудой Искориотом, личностью сложной, чистолюбивой, Далеко не ординарный, собравший в себе все плюсы и минусы человеческого характера. Сын проститутки, родился он в сказочном древнем городе государстве Вавилон в тот самый день, когда в Вифлееме на свет Божий появился Спаситель. Детство его прошло в канавах и подворотнях. Сначала он продавал себя, потом, став старше, предлагал желающим утолить свою похоть других. Еще юношей Он начал постигать азы черной магии и к двадцати годам, овладев ее премудростями, стал колдуном. Ему удалось подчинить своей воле драконов, самых чудовищных созданий, огромных, огнедышащих, летающих ящеров земли. Тогда-то его и прозвали Иуда, Укротитель Драконов. Этот эпизод иллюстрировала великолепная картина. Иуда в темной пещере с горящими глазами взмахивает раскаленным добела бичом, дабы не допустить к себе громадного золотисто-зеленого дракона. Подмышка у него корзина. Крышка чуть сдвинута, из нее торчат головки трех только что вылупившихся из яиц дракончиков. Четвертый дракончик ползет по его рукаву. Этим кончалась первая часть его жизнеописания. Во второй он стал Иудой-покорителем, Иудой-королем драконов, «Иудой из Вавилона». Верхом, на самом большом из своих драконов, с железной короной на голове и мечом в руке, он превратил Вавилон в столицу величайшей империи Древней Земли, простиравшейся от Испании до Индии. Он правил, сидя на троне в виде дракона среди висячих садов, построенных по его приказу. Там он судил Иисуса из Назарета, пророка-бунтаря, приведенного пред его очи избитым и окровавленным. Иуда не отличался терпеливостью, и Христос, прежде чем кончился допрос, потерял еще много крови. А так как Иисус не ответил на вопросы, Иуда распорядился выбросить лжепророка на улицу, предварительно отрубив ему ноги. «Целитель, излечи себя!» Презрительно бросил он на прощание. Затем пришло раскаяние видение в ночи, Иуда искрет отказался от короны, черной магии и богатств, чтобы последовать за человеком, им же искалеченным. Презираемый теми, кем правил, Иуда стал ногами Господа нашего и год носил Иисуса на спине по дорогам созданной им, им империи. А после того, как Иисус излечил себя, Иуда шагал рядом с ним, его верный друг и соратник, первый среди двенадцати апостолов. Иисус наделил Иуду даром понимать любой язык, вернул и осветил драконов, которых отослал прочь кающийся Иуда и направил своего ученика в далекое странствие за океан распространять слово мое там, где я не могу прийти. Но однажды в полдень померкло солнце, задрожала земля. Иуда развернул драконов, и могучие крылья понесли его назад, над бушующим океаном. До города Иерусалима он добрался слишком поздно. Иисус уже умер, распятый на кресте. В тот миг вера его пошатнулась, и три последующие дня великий гнев Иуды сотрясал древний мир. Его драконы стерли с лица земли храм Иерусалимский, выгнали всех людей из города, обрушились на Рим и Вавилон. Сам он нашел одиннадцать апостолов, допросил их, и узнал, что один из них, Симон, прозванный Петром, трижды предал Спасителя. С собственными руками он задушил Петра и бросил труп на съедение драконам, а потом послал их зажигать повсюду погребальные костры в память Иисуса из Назарета. Но Иисус воротил драконов. Пожары погасли, а из желудков их изверглись части тела Петра, и тот ожил. Иисус назначил его главою церкви. А потом драконы умерли, не только прирученные Иудой, но и все остальные, ибо они являлись живым свидетельством могущества и мудрости Иуды Искариота, великого грешника. Иисус лишил Иуду дара понимать все языки и излечивать страждущих. Он лишил его даже зрения, ибо тот вел себя словно слепец. На одной из картин слепой Иуда плакал над телами мертвых драконов. И сказал он Иуде, что долгие годы его будут поминать как предателя, люди будут проклинать его имя, все, что он сделал хорошего, будет забыто. И тотчас же Христос оказал Иуде благодеяние, потому что тот любил его всем сердцем, продлил жизнь, чтобы, бродя по свету, Иуда осознал свои грехи, получил прощение и после чего бы умер. С этого начался последний этап жизни Иуды Искариота, но длился он очень долго. Повелитель драконов, друг Христа, превратился в слепого странника, отовсюду изгнанного, лишившегося друзей, бредущего по дорогам земли в бесконечной своей жизни, находя пустыню там, где когда-то гордо высились крепкие стены цветущих городов. А Петр, первый папа и его вечный враг, распространял повсюду лживую басню о том, как Иуда Искариот Продал Христа за 30 сребренников, так что Иуда не решался даже произносить свое подлинное имя. Одно время он назывался как Странствующий Джу, потом было много других имен. Жил он более тысячи лет, стал проповедником и целителем, любил животных, а церковь, основанная Петром, не переставала преследовать его. В конце концов, обрел он мудрость и успокоение души. И Христос спустился к его смертному одру, и они примирились. И Иуда прослезился. И прежде чем он умер, Христос пообещал ему, что он позволит некоторым помнить, каким на самом деле был Иуда. А со временем весть эта будет распространяться все шире, и ложь, выдуманная Петром, забудется. Такой была жизнь Иуды криота изложенная в книге «Путь креста и дракона». В ней же имелись его проповеди и тексты неканонических книг, приписываемых ему. Перевернув последнюю страницу, я пошел к Арликбау, капитану Истины Христовой. Арла, крупная флегматичная женщина, не испытывала особой тяги к религии, но я оценил ее мнение. Остальные члены экипажа, братья и сестры Ордена Святого Христофора, отшатнулись бы в ужасе, увидев, что у меня в руках. Интересно прокомментировала Арла, возвращая мне фолиант. Я хохотнул. «И это все?» Она пожала плечами. «История занимательная и не менее драматичная. Читается даже лучше, чем ваша Библия, Дамьен». «Согласен», признал я. «Но это же чистый нонсенс. Смесь доктринерства, мифологии и суеверий. Развлекает, не лишено воображения, захватывает читателя. Но сколь нелепо». «Разве можно поверить в драконов, в безногого Христа, а Петр, собранный воедино после того, как его сожрали по частям, четыре дракона?» Арла усмехнулась. во всяком случае, не глупее превращения воды в вино или Христа, идущего по волнам, или человека, живущего в чреве рыбы». Арла любила подкалывать меня. Капитаном моего звездолета она стала со скандалом. Неверующих вообще предпочитали не брать на борт. Но дело свое она знала, и мне нравился ее здоровый скептицизм, не дающий засохнуть моим мозгам. Да и у Майи было не занимать. Последнее я ценил куда больше слепого повиновения. «Разница есть», – упорствовал я. «Неужели?» Ее глаза впились в мои. «Ах, Дамьен, признайтесь, книга вам понравилась?» Я откашлялся. «Она разбудила мое любопытство». Арла не ошиблась, чего уж спорить зря, но я счел необходимым разъяснить свою позицию. Вы знаете, с чем мне обычно приходится иметь дело. Незначительные отклонения от догм, ложные, истолкованные и действительно путанные абзацы из Библии. Откровенно политические интриги, цель которых – провозгласить честолюбивого епископа планетарной системы новым папой, а, быть может, добиться каких-то льгот от нового Рима или Веса. Война бесконечная, грязные и мерзкие битвы. Они изматывают меня духовно, морально, физически. После каждой я похож на выжатый лимон. Я постучал пальцем по кожаному переплету. Тут иное. Ересь, разумеется, должна быть раздавлена, но я с нетерпением жду встречи с этим Лукианом и Удасоном. А какие великолепные иллюстрации! орла пролистывая путь креста и дракона, остановила взгляд на одно из них едва ли самой лучшей иуда плачущий над драконами я улыбнулся видя что иллюстрация произвела на нее такое же впечатление как и на меня а потом нахмурился ибо понял сколь серьезные трудности с которыми мне предстояло столкнуться так оно собственно и получилось когда истина христова прибыл в фарфоровый город амадон на планете орион где обосновался Орден святого Иуда Искариота. Рион, планету земного типа с мягким климатом, колонизировали 300 лет назад. Численность населения приближалась к 9 миллионам. В Амадонии, единственном крупном городе, проживало около 2 миллионов. Высокий уровень техники обеспечивался главным образом импортом – Промышленностью Орион похвастаться не мог. Люди, однако, там жили творчески, сферой приложения их талантов было искусство, пышно расцветавшее на планете. Одним из принципов тамошнего общества являлась свобода религиозных убеждений, хотя религия не была в почете. Большинство населения предпочитало полагаться на себя, а не на Бога. Здесь сосуществовали полтора-два десятка различных религий, в том числе и единственная истинная межзвездная католическая церковь, не так давно располагавшая двенадцатью храмами. Теперь их осталось девять. Три другие перешли под крыло быстрорастущего ордена святого Иуда Искриота, который также построил еще двенадцать новых храмов. Епископ Риона. Темнокожий, сухощавый мужчина с коротко стриженными волосами не обрадовался моему приезду. «Дамьен Харверис!» – изумленно воскликнул он, когда я появился в его резиденции. «Мы, разумеется, слышали о вас, но представить, что удостоимся чести увидеть вас, тем более принимать у себя, не могли. Число наше так мало и продолжает уменьшаться», – прервал его я. «Поэтому, господин мой, архиепископ Таргатон обеспокоен, а вот вы, ваше преосвященство, наоборот, похоже, абсолютно спокойны, даже не сочли нужным сообщить нам об активизации секты почитателей Иуды. Он был рассердился, но разом смирил гордыню». Рыцарь-инквизитор представлял немалую опасность даже для епископа. «Мы, разумеется, очень озабочены» и прилагаем все силы, чтобы одержать верх над ересью. Если вы можете помочь нам советом, мы с радостью выслушаем вас. Я инквизитор Ордена Воинствующих Рыцарей Иисуса Христа, и не раздаю совета в ваше пресвященство. Я действую. С этим меня послали на Орион. А теперь скажите мне, что вы знаете об этой ереси и ее первом учителе Лукиане и Удасоне. Разумеется, отец Дамьен». Епископ дал знак слуге принести поднос с вином и сыром, а затем начал излагать короткую, но динамичную историю культа Иуды. Я слушал, полируя ногти обалы лацкан пиджака и изредка прерывая рассказчика вопросами. И прежде чем он дошел до половины, я принял решение лично навестить Лукиана. Из всех вариантов возможных действий этот представлялся мне наилучшим. Да я и сам хотел повидаться с ним. Внешнему виду на Орионе придавалось немалое значение, поэтому я счел необходимым позаботиться о том, чтобы Лукиан сразу понял, с кем имеет дело. Надел лучшие сапоги, темные ручной работы из римской кожи, которые никогда не бывали в приемном покое Таргатона, строгий черный костюм с широкими лацканами и жестким воротником. На шее висел превосходный золотой крест. Воротник скрепляла булавка в форме меча тоже золотая, знак рыцаря-инквизитора. Брат Деннис тщательно выкрасил мои ногти. Они стали черными, как абонит. Затем, зачернив веки и ресницы, покрыл лицо тончайшей белоснежной пудрой. Я сам испугался, посмотревшись в зеркало. Столь грозным был у меня вид. Улыбнулся, но лишь на мгновение. Улыбка все портила». К собору Иуды Искариота я отправился пешком по широким золотистым улицам Мамадона, окомленных алыми деревьями. Шептуни называли их горожане. И действительно, длинные, свисающие с ветвей усики, казалось, что-то нашептывали легкому ветерку. Со мной шла сестра Иудит, низенького росточка, хрупкая, даже в комбинезоне с капюшоном, какие носили монахи Ордена Святого Христофора» с добрым мягким лицом и чистыми невинными глазами. Я ей полностью доверял. Она уже убила четверых, пытавшихся напасть на меня. Собор отстроили недавно. Величественный, полный достоинства, он возвышался среди цветочных клумб и золотистой травы. Сады окружала высокая стена, снаружи ее украшали фрески. Некоторые из них были оригиналами иллюстраций, которые я видел в книге путь креста и дракона, прежде чем войти в ворота, я остановился, чтобы еще раз полюбоваться ими. Фрески покрывали и стены собора. Никто не пытался остановить нас в воротах. Люди гуляли средь клумб или сидели на скамьях под серебряницами и шептуниями. Сестра Юдит и я огляделись, а затем зашагали к собору. И только начали подниматься по лестнице, так из массивных дверей вышел мужчина светловолосый, толстый, с окладистой бородой, в сутане из тонкой материи, не спадавшей на ноги, обутые в сандалии. На сутане были нарисованы драконы и мужской силуэт с крестом в руке. Когда я поднялся по лестнице, мужчина поклонился мне в пояс. «Отец Дамиен Харверис, рыцарь-инквизитор!» Он широко улыбнулся. «Приветствую вас своими Иисуса и святого Иуды. Я Лукьян. Я отметил про себя, что надлежит незамедлительно выяснить, кто из слуг епископа поставляет информацию культу Иуды, но лицо мое осталось бесстрастным. Все-таки прошел не один год, как я получил сан рыцарь-инквизитора. Подобных сюрпризов выпало на мою долю с лихвой. Отец Лукианмо, без улыбки пожал я протянутую руку, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Он же улыбнулся вновь. «Конечно, конечно! Я в этом не сомневаюсь!» Мы прошли в просторный, но скромно обставленный кабинет Лукиана. Еретики не признают роскоши, с которой давно сроднились служители церкви. Из излишеств он позволил себе лишь одну картину на стене за его столом. Картину, в которую я уже влюбился. Слепой Иуда, плачущий над убитыми драконами. Лукиан тяжело опустился в кресло, указал мне на второе напротив стола. Сестру Юдит мы оставили за дверями кабинета. Я лучше постою, отец Лукиан, ответил я, зная, что это дает мне определенные преимущества. Просто Лукиан, поправил он меня, или Лука, если предпочитаете. Мы не приемлем титулы. Вы, отец Лукиан Мо. «Родившийся на Орионе, окончивший семинарию на Катадее, бывший священник единственной истинной межзвездной католической церкви Земли и тысячи миров», возразил я, «и обращаться к вам надлежит так, как того требует ваш сан, святой отец. От вас я жду того же. Это понятно?» «Да, конечно», – дружелюбно ответил он. «В моей власти лишить вас права приобщения к святым тайнам и отлучить от церкви, за распространяемую вами ересь. На некоторых планетах я даже мог приговорить бы вас к смерти. Но не на Арене, вставил Лукиан. Нам свойственна веротерпимость. Кроме того, числом нас поболе. Он вновь улыбнулся. Что же касается остального, нет возражений. Я уже давно никого ни к чему не приобщаю. Я первый учитель, и долг мой – мыслить, указывать путь, помогать остальным обрести веру. Отлучите меня от вашей церкви, если это доставит вам удовольствие, отец Дамьен. Ведь наша цель – осчастливить всех. Вы изменили истинной вере, отец Лукиан. Я положил на его стол путь креста и дракона. Но, как я вижу, нашли другую. Тут я позволил себе улыбнуться ледяной, внушающей ужас улыбкой. С более нелепой выдумкой мне еще встречаться не доводилось. Но вы, наверное, скажете мне, что говорили с Богом что он поведал вам это новое откровение, чтобы вы могли очистить честное имя святого Иуды, не так ли?» Теперь уже Лукиан улыбался во весь рот. Сияющими глазами он поднял книгу со стола. «О нет, я все выдумал сам». «Что?» Я не мог поверить своим ушам. «Да-да, все выдумал. И, разумеется, я пользовался многими источниками», В основном Библией, но, полагаю, большая часть Креста и Дракона – мое творение. И вы должны согласиться, получилось неплохо. Естественно, при всей моей гордыне я не мог поставить на титуле свое имя, лишь отметил, что она одобрена мною. Вы, наверное, заметили? На большее я не решился. На мгновение я лишился дара речи, но достаточно быстро пришел в себя. Вы меня удивили. Не оставалось ничего другого, как признаться в этом. Я-то ожидал встретить безумца с больным воображением, убежденным в том, что он говорил с Богом. Мне уже приходилось иметь дело с такими фанатиками, но я вижу перед собой улыбающегося циника, высосавшего из пальца целую религию ради собственной выгоды. «Знаете, фанатики и те лучше вас. Вы недостойны даже презрения, отец Лукиан. «Гореть вам в аду целую вечность». «Я в этом сомневаюсь». Лукиан по-прежнему улыбался. «Да и ваша оценка неверна. Во-первых, я не циник. Во-вторых, не имею никакой выгоды от моего дорогого святого Иуды. Честное слово, будучи священником вашей церкви, я жил в куда большем комфорте. Я сделал все это, потому что таково мое призвание». Я сел. Вы меня совершенно запутали. Объяснитесь. А теперь я собираюсь сказать вам правду. Тон его показался мне странным. Он словно произносил заклятие. Я лжец. Вы хотите запутать меня детскими парадоксами? Насупился я. Отнюдь. Опять улыбка. Лжец. С большой буквы. Это организация, отец Дамиен. Религия, если хотите. «Великая, могучая вера, а я – мельчайшая ее часть». «Такая церковь мне незнакома». «Естественно, это тайная организация. Другого и быть не может, вы понимаете меня, не так ли? Люди не любят, когда им лгут». «Я тоже», – выдавил из себя я. На лице Лукиана отразилась обида. «Я же сказал, что это правда». Когда такое говорит лжец, вы можете ему поверить. Как еще мы можем доверять друг другу? И вас много? Я уже начал догадываться, что Лукиан такой же безумец, как и любой Еретик. Он столь же фанатичен в своих убеждениях, но у него был более сложный случай. Ересь внутри Ереси. Долг инквизитора требовал докопаться до самой сути. Много, кивнул Лукиан. Столь много, что вы бы удивились, отец Дамьян, узнав точное число. Но кое, о чем я не решаюсь сказать вам. Так скажите, на что решаетесь, бросил я. С радостью, воскликнул Лукиан Удасон, мы, лжецы, как и любая религия, принимаем несколько постулатов на веру. Вера, как вы понимаете, необходима. Есть положение, которое невозможно доказать. Мы верим, что жизнь стоит того, чтобы прожить ее. Это один из наших догматов. Цель жизни ⁇ жить, сопротивляться смерти, возможно, даже бросить вызов энтропии. Продолжайте, слова Лукиана против воли разожгли мой интерес. Мы также верим, что счастье есть благо, поиском которого надо посвятить себя. Церковь не противится счастью, заметил я. Неужели? удивился лукиан ну да не будем спорить какую бы позицию ни занимала церковь в вопросе о счастье она проповедует веру в загробную жизнь высшее существо и требует выполнения жестких моральных норм истинно так лжецы не верят ни в жизнь после смерти ни в бога мы принимаем вселенную как она есть отец Дамиен, со всеми ее жесткими истинами Мы, кто верит в жизнь и ценит ее более всего на свете, должны умереть. А потом не будет ничего, кроме пустоты. В жизни нашей нет цели, поэтики и смысла. Не найдем мы этого и в нашей смерти. Когда мы уйдем, нас будут вспоминать лишь непродолжительное время, а потом забудут, словно мы не жили. Наши планеты и наша вселенная – «Лишь ненадолго переживут нас, все поглотит ненасытная энтропия, и наши жалкие усилия не уберегут нас от такого конца. Вселенная исчезнет, она обречена, вечность – понятие недостижимое». От слов Лукиана по телу пробегала дрожь, моя рука машинально гладила крест. «Мрачная философия, и насквозь фальшивая», – прокомментировал я его монолог. Такие мысли посещали и меня. Наверное, все мы должны пройти через это. Но на самом деле все не так. Моя вера защитила меня от подобного нигилизма. Вера – надежный щит против отчаяния. «О, я это знаю, мой друг, мой рыцарь-инквизитор», – покивал Лукиан. «Рад видеть, что вы меня поняли. Вы почти стали одним из нас». Я нахмурился. «Вы ухватили самую суть», – продолжал Лукиан. «Истины великие, как, впрочем, и те, что поменьше, непереносимы для большинства людей. Мы находим защиту от них в вере. Моей, вашей, любой другой. Все остальное, пока мы верим искренне и непоколебимо в выбранную нами ложь, чепуха». Он прошелся пальцами по окладистой белокурой бороде. «Наши психологи считают, что счастливыми ощущают себя лишь те, кто верит». В Иисуса Христа или Будду, переселение душ или бессмертие, в силу любви или платформу политической партии. Все едино. Они верят. И счастливы. Отчаиваются, даже кончают с собой другие, ищущие истину. Истин много, а вот вероучений не достает. Да и скроены они неважно, на скорую руку, противоречия до ошибки. А ошибки порождают сомнения. Наша вера теряет опору, и вместе с ней от нас уходит счастье. Я сразу понял, к чему клонит Лукиан и Удасон. Ваши лжецы выдумывают вероучения. Лукиан улыбнулся. И самые разные, не только религиозные. Подумайте об этом. Мы знаем, сколь сурова правда, прекрасная, куда предпочтительнее. Мы. Изобретаем прекрасное. Вероисповедание, политические движения, высокие идеалы, любовь, дружбу – все это ложь, обман. Мы придумываем и их, и многое-многое другое. Мы совершенствуем историю, мифы, религию, делая все это более прекрасным, более доступным для восприятия. Разумеется, что ложь наша зачастую несовершенна, слишком могучи истины. Но, возможно, придет день, когда мы предложим столь великую ложь, что в нее поверит все человечество. А пока приходится обходиться тысячами маленьких обманов. «Полагаю, до вас, лжецов, мне нет никакого дела», – ледяным голосом отвечал я. «Вся моя жизнь посвящена одному – поиску правды». Лукиан снисходительно усмехнулся. «Святой отец Домиен Харверис, рыцарь-инквизитор, уж я-то вас знаю. Вы сами лжец, вы усердно трудитесь. Ваш звездолет в постоянном движении, вы посещаете планету за планетой и на каждой уничтожаете дураков, мятежников, всех тех, кто смеет сомневаться во лжи, которой вы служите. Если моя ложь хороша, зачем вы покинули ее?» Религия должна соответствовать культуре и обществу, идти с ними рука об руку, а не противостоять им. Если возникает конфликт, противодействие, ложь рушится, а с ней исчезает и вера. Ваша церковь годится для многих миров, Святой Отец, но не для Ориона. Тут жизнь легка, а ваша вера сурова. Здесь любят и ценят красоту, предложить которую вы не можете. Поэтому мы улучшили вашу идею. Долгое время мы изучали эту планету, составили ее психологический профиль. Святой Иуда будет процветать на Орионе. Его судьба – многоликая драма, красивая, запоминающаяся. Эстетам она придется по душе. Жизнь его – трагедия со счастливым концом. На Орионе обожают такие истории. Драконы. «Какой изящный штрих! Мне думается, что ваша церковь напрасно их не использовала. Удивительные, очаровательные создания!» «Существовавшие лишь в мифах», – напомнил я ему. «Едва ли!» – он покачал головой. «Смотрите сами!» – губы его разошлись в улыбке. «Все возвращается к вере. Можете ли вы знать, что в действительности произошло три тысячи лет назад?» У вас один Иуда, у меня другой. Мы оба опираемся на книги. Ваше правдиве? Вы впрямь в это верите? Я допущен лишь в первый круг Ордена Лжецов и не знаю всех секретов, но мне известно, что Орден наш очень древний. Не удивлюсь, если вдруг окажется, что Евангелие написано такими же людьми, как я. Возможно, Иисуса никогда не было. Впрочем, как и Иуды. «Я убежден, что вы ошибаетесь», – возразил я. «А добрая сотня людей в этом здании искренне убеждены, что святой Иуда был таким и только таким, как написано в пути Креста и Дракона. Вера – это благо. Вы, наверное, не знаете, что с появлением на Орионе Ордена Святого Иуды число самоубийц сократилось на треть». Я медленно поднялся. Вы такой же фанатик, как и любой еретик, когда-либо встречавшийся мне Лукианы Удасон. Как человека, потерявшего веру, я жалею вас. Встал Лукиан. Пожалейте себя, Дамиен Харверис! Я обрел новую веру и счастлив. Вас же, дорогой мой друг, мучают сомнения, душа ваша мечется, не находя покоя. Это ложь! кажется, я сорвался на крик. Пойдемте со мной. Лукиан коснулся маленькой пластины на стене, и картина, изображавшая Иуду, плачущего над драконами, исчезла, открыв уходящие вниз ступени. В подвале выселся большой стеклянный аквариум, заполненный зеленой жидкостью. В ней плавало нечто, похожее на человеческий эмбрион, состарившееся и инфантильное одновременно, с огромной головой и крохотным тельцем. От рук, ног, половых органов к стенам аквариума бежали трубки, исчезающие в каких-то машинах. Они поддерживали жизнь этого уродца. Когда Лукиан включил свет, уродец раскрыл глаза. Большие, черные, они, казалось, заглядывали мне в душу. Это мой коллега! Лукиан похлопал по стенке аквариума. Джон Азур Крест, лжец четвертого круга. И телепат! «Добавил я. На других мирах я сам организовывал погромы телепатов, в основном детей. Церковь учит, что сверхъестественные способности – происки дьявола, о них не упомянуто в Библии. Но я всегда сожалел об убиенных. Джон узнал о вашем приходе, едва вы вошли в ворота, и сообщил мне, лишь несколько человек знают о его присутствии в соборе. Помощь его для нас бесценна». «Он распознает веру истинную и мнимую. В мой череп вживлен датчик. Джон может постоянно общаться со мной. Именно он, поняв, что вера моя иссякает, почувствовав глубину моего отчаяния, вовлек меня в орден лжецов». Уродец в аквариуме заговорил. Его металлический голос раздался из забранного решеткой динамика. «Я чувствую твое отчаяние, Дамиен Харверис». Опустошенный священник, инквизитор, задавший слишком много вопросов. Ты болен душой, устал и ты не веришь. Присоединяйся к нам, Дамьен, ты долго, очень долго был лжецом. На мгновение я заколебался, задумавшись, во что я действительно верю. Начал рыться в душе в поисках моей веры, того огня, что когда-то поддерживал меня. «Где она, непреложность учения церкви? Где живший во мне Христос?» «Ничего, ничего-то я не нашел. Я был пуст, выжжен изнутри бесконечными вопросами и болью. Но когда я открыл рот, чтобы ответить Джону Азуру Кресту и улыбающемуся Лукиану Удасону, я нашел то, во что верил, и верил всегда. Правда я верил в правду даже если вера это причиняла боль он потерян для нас сказал телепат носивший словно в насмешку имя крест улыбка лукиана потухла неужели а я так надеялся что вы станете одним из нас домьян, ведь оставался один шаг внезапно меня охватил страх и я чуть не кинулся вверх по ступеням к сестре юдит Лукиан рассказал мне слишком много, а я отверг его предложение. Телепат сразу почувствовал мой страх. «Ты не сможешь причинить нам вреда, Дамьен. Иди с миром. Лукиан не сказал тебе ничего особенного». Лукиан хмурился. «Я рассказал ему немало, Джон». «Да, но может ли он доверять словам такого лжеца, как ты?» Маленький бесформенный ротик уродца изогнулся в улыбке, большие глаза закрылись. Лукиан вздохнул и повел меня к лестнице. Лишь через несколько лет я понял, что лгал именно Джон Азур Крест, а жертвой его лжи стал Лукиан. Я мог причинить им вред, что, собственно, и сделал. Причем мне не пришлось прибегать к особым хитростям. У епископа нашлись друзья и в правительстве, и в средствах массовой информации. Деньги помогли мне самому свести знакомство с нужными людьми. Прежде всего, я выдал местонахождение Креста, обвинив его в том, что он использует свои сверхъестественные способности для воздействия на сознание последователей Лукиана. Мои друзья отнеслись к этим обвинениям вполне серьезно. Посланный к собору ударный отряд взял телепата под охрану, после чего его отдали под суд». Разумеется, он без труда доказал свою невиновность. Люди-телепаты могут читать чужие мысли лишь вблизи, а на большие, за редким исключением, просто не способны. Но встречаются они редко. Их боятся, а Крест еще обладал и устрашающей внешностью. Короче, его оправдали по всем пунктам обвинения, но предложили незамедлительно покинуть Амадон. И он отбыл на другую планету в неизвестном направлении. У меня не было желания отправлять его за решетку. Суда над ним вполне хватило, чтобы в стене лжи, столь любовно сложенной Лукианом и Крестом, возникли трещины. Путь к вере тернист, но потерять ее можно очень легко, ибо малейшее сомнение начинает подтачивать, казалось бы, незыблемое основание. «Епископы я трудились, не покладая рук, сея новые сомнения». Надо отметить, лжецы поработали на славу, а Мадон, как и многие культурные центры, имел компьютерную систему, связывающую школы, университеты, библиотеки. Каждый желающий мог в любой момент воспользоваться информацией, накопленной цивилизацией за многие тысячелетия. И при проверке обнаружилось, что история Рима и Вавилона слегка подправлены. Трижды я нашел ссылки на Иуду Искариота. В одной он упоминался как предатель, в другой – как святой, в третьей – как покоритель Вавилона. Говорилось, что именно он построил висячие сады, и там же приводился так называемый Кодекс Иуды. А согласно сведениям, хранящимся в библиотеке Амадона, драконы исчезли на земле во времена Христа. «Мы вычистили всю эту ложь». Выбросили из памяти компьютеров, хотя для этого нам пришлось заручиться поддержкой полдюжины нехристианских миров. Только получив официальное заверение от них, библиотекари и академики Амадона признали, что дело не в простом споре двух религий. К тому времени орден святого Иуды, выставленный на показ во всей своей неприглядности, таял на глазах. Лукиан и Удасон уже перестал улыбаться и в основном сердито хмурился. По меньшей мере половина его церквей закрылись, лишившись прихожан. Разумеется, ересь никогда не умирает полностью. Всегда есть те, кто продолжает верить, несмотря ни на что. Наверняка и по сей день Путь Креста и Дракона читают на Орионе, в фарфоровом городе Амадон, под сенью шептуний. «Арлок Бау и Истина Христова доставили меня на Весы через год после моего отъезда. Архиепископ Таргатон дал согласие на отпуск, который спрашивался мною ранее. Я одержал еще одну победу. Жизнь церкви текла, как и прежде, а орден святого Иуда Кариота получил смертельный удар, оправиться от которого уже не мог. Прибыв на весы, я полагал, что телепат Джона Зауркрест ошибся, недооценив силу рыцаря-инквизитора. Потом, однако, мне вспомнились его слова – «Ты не сможешь причинить нам вреда, Дамиэн!» «Нам? Ордену святого Иуды или лжецов?» Он лгал, думаю, сознательно, зная, что я пойду до конца, но сокрушу путь креста и дракона. Но не было для него тайны и другое. Я ничем не задену лжецов, даже не решусь упомянуть о них. Как я мог? Кто бы мне поверил? Величайший заговор, древний, как сама история. Попахивала паранойей тем более, что доказательств не было. Телепат лгал первому учителю для того, чтобы тот отпустил меня живым. Теперь я в этом не сомневаюсь. Отдавая меня Лукиану, крест подставил бы под удар и себя, и лжецов. Пойти на такой риск он не мог. Проще было пожертвовать пешками в большой игре, Лукианом и Удасоном и его вымышленной религией». Я покинул Веса, зная, что нет во мне другой веры, кроме как слепая вера в правду. Найти ее в единственной истинной католической межзвездной церкви Земли и тысячи миров я уже не мог. Еще более убедил меня в этом год отпуска, проведенный в библиотеках Веса, Катадея и Селии. Наконец я возвратился в приемный покой архиепископа. «Мой господин!» Я стоял перед Таргатоном на Энклории с Туном в самой худшей паре обуви. Я не могу выполнять ваши поручения. Прошу разрешить мне удалиться от дел. «Какова причина?» Легкая волна перехлестнула через бортик. Я потерял веру. Он долго, постоянно мигая, смотрел на меня. «Ваша вера касается лишь вас и вашего духовника. Моя же забота – результаты». «Вы блестящий специалист, Дамиан. Мы не можем отпустить вас». «Правда освобождает. Но свобода зачастую холодна, пуста и пугающа, в то время как ложь несет и тепло, и красоту. В прошлом году церковь даровала мне новый звездолет. Я назвал его «Дракон».